Глава 6. Характеристики аппаратуры. Частоты, шифропароли, самоликвидаторов, подходы, места установки микрофонов, промежуточных усилителей, приемников. Предварительные записи? Предварительных записей нет. Возможно, он не успел их снять. — Хорошо поработал мой предшественник, на совесть. Если судить по количеству и местоположению внедренных микрофонов, вот только вопрос, какие из них остались на местах, а какие повымили добросовестные уборщицы, повылущивали из щелей любопытные птицы, повытаптывали гости и домочадцы? Вопрос. Какие из них еще могут давать информацию, а какие умолкли навсегда?» Подключив к центральному кабелю коробочку специального переносного вроде ноутбука-компьютера, я запустил тест самопроверки. По экрану забегали разноцветные точки. Первая линия. Обратного сигнала нет. Полная тишина. Микрофон либо отсутствует, либо сдох. Вторая линия. Сигнал отсутствует. Результат тот же. Третья. Тишина. Четвертая. Никакой реакции. Так, с работой понятно. Похоже, там была большая чистка. Все уши повыдергивали. Посмотрим, что дома. Пятая линия. Здесь чуть более благополучно. Микрофон действует, но слышимость оставляет желать лучшего. Похоже, его задвинули каким-то предметом. Шестая молчание. Поди, хозяйская канарейка микрофон склевала. Или кот слезал. И такое в нашем деле случается. Так, пошли дальше. Седьмая и восьмая. Исправны. Теперь машина. Молчит. Возможно, слетел промежуточный усилитель. Подведем итог. Итого из девяти установленных клапов функционируют только три. И то с грехом пополам. И не на рабочем месте. Не самый утешительный результат. Неужели они обнаружили прослушивание? Тогда пиши пропало. После съема микрофонов они удвоят бдительность. На каждую дохлую букашку будут бросаться с поисковым детектором, каждую пылинку протирать между пальцев. Если, конечно, они их обнаружили. Ладно, попробуем проверить цепи. Утром. Обряженный в форму пожарного инспектора, я, в сопровождении работников местного ЖЭКа, ходил по интересующим меня чердакам, там, где моим предшественникам была установлена усилительная аппаратура. — А здесь что? — А там ничего. Там чисто. Мы недавно убирали. — Все вы недавно убирали, — ворчал я, забираясь по приставной лестнице к входу на чердак. — А замок где? — Был. Вот — вчера Был. «Вчера! А где же он тогда сегодня?» «Наверное, хулиганы сняли? А вы на что? К разе за всему следишь?» «Ладно, подождите меня здесь. Я посмотрю, как там у вас с проводкой. Или нет, лучше идите в последний подъезд и откройте чердачную дверь, если, конечно, на ней замок есть. Есть, есть. Дождитесь меня, я там и спущусь». — Может, с вами электрика послать? — Не надо мне электрика. Пусть он лучше пока в подвале лампочки вернет. Чердак был пыльный и замусоренный. Давно, видно, здесь пожарные инспектора, кроме меня, не хаживали. Вокруг валялись обломки старой мебели, строительный и бытовой мусор. Лампочки не горели, электропроводка была дрянь. А вот промежуточный передатчик был в порядке отчего инспекция осталась довольна результатами проверки. В целом. — Ну, что я вам могу сказать? — вздохнул я, спустившись в подъезд. — Пожарное состояние, конечно, не к черту. Довольно вспышки одной спички. Представители Жека потупили взоры. — Но и хуже чердаки я видел. Например, у ваших соседей. Жековцы... Облегченно выдохнули воздух. В общем так, штрафовать я вас на первый раз не буду. Не хватало еще, чтобы при генеральной уборке они сковарнули передатчик. Посчитаю состояние чердака удовлетворительным. — Чёрт с вами! Живите! Жековцы согнулись в признательном полупоклоне. — Но замки в двери вставьте. — Имейте совесть. Того и гляди, залезет какой-нибудь бомж или подросток с зажигалкой и спалит дом. — Сегодня же повесим. — Ну, хорошо, поверю, но завтра непременно проверю. И если обнаружу двери открытыми, пеняйте на себя. — Где у вас тут следующий объект? Все передатчики работали исправно. Значит, дело было в микрофонах или в их отсутствии, что гораздо хуже. Двое суток я отсидел на работающих домашних микрофонах. Зря отсидел. Домочадцы члены правительства несли типичную бытовую дребедень. — Ты с собакой гулял, а уроки сделал? — Как я от вас от всех устала! Да выключите вы, наконец, магнитофон! — И еще многочасовые диалоги с друзьями и подругами на темы досуга и запретных развлечений. Если бы меня интересовала бытовуха, кто с кем дружбу водит, с кем водку пьет и колеса глотает, и каким конкретно способом жена мужу изменяет, мое досье вспухло бы, как тесто, поставленное на огонь. Семейка была еще та, жена гулена, дети вообще оторви да брось. Хотя внешне все выглядело очень благопристойно — престижные колледжи, воскресные походы в церковь, посещение приемов и раутов, а в промежутках все прочее, скрытое от глаз общественности, а, возможно, и от мужа, и отца. Не повезло мужику с семейной жизнью. Может, потому он и появлялся дома очень редко, чрезвычайно редко. И буквально на минут, что лично меня огорчало гораздо больше, чем его семейный неурядицы. Нечего мне было ловить в квартире. По всему видно, основная, гораздо более интересная мне жизнь моего подопечного разворачивалась совсем в других интерьерах, в тех, где мои уши пообрывали начисто. Следовало начинать все сначала и снова я пошел по следам моего предшественника. Еще раз просмотрев список затребованного им в последние месяцы оборудования, я отчеркнул лазерный сканер. Сканер — это прямое наблюдение, как говорится, из окна в окно. Похоже, надо брать сканер. Когда он вам нужен? Завтра. И еще машина-фургон аварийная — Гор света на перекрестке улиц и документы электрика. Утром я прошел на названный мной перекресток, открыл поджидавшую меня машину и поехал по известному мне адресу. На месте я переоделся в не первой свежести синий форменный комбинезон, взял чемоданчик с инструментами, стремянку, обмотался проводами и зашел в ближайший подъезд. Вы электрик. Привязалась ко мне первая же встретившаяся на лестнице бабушка. — но Вы бы не могли ко мне зайти. У меня лампочка не горит. — Ну? — Я не так просто. Я вам заплачу. — Лады. — Аварию устраню и зайду. — Какая у тебя бабка-квартира? — Сорок третья. — Ставь бабка-самовар с водкой. Снова чердак. По чердаку до конца дома. Выход на крышу. По крыше на соседний дом, с него на следующий чердак, нужное мне слуховое окно. Я надел тонкие хлопчатобумажные перчатки, не гоже оставлять свои пальчики, где бы ты ни находился и что бы ни делал перекусил, размотал, свесил с балок какие-то провода, поставил стремянку, повесил табличку «Не подходить, высокое напряжение» и раскрыл инструментальный ящик. Под кучей гаечных ключей, пассатижей, отверток и напильников в специальном футляре находился лазерный сканер. В глубине чердака на поперечной балке я отыскал единственное место — с которого была видна нужная мне стена от в четырех кварталах дома. Ну, не в слуховое же окно мне высовываться, как показывают в некоторых шпионских фильмах. Мне лишние свидетели ни к чему. В деревянную балку я ввинтил обыкновенную фотографическую струбцину, к ней присоединил направляющие сканера, поставил, настроил сам сканер, Завесил его какой-то случайной грязной тряпкой, совмещая мушку и целик, навел сканер на одно из окон, зафиксировал положение. Теперь мне нужно было торчать возле лазера. Теперь я мог копаться возле своих проводов. Я надел на уши плеерные наушники, положил на колени прибор, напоминающий внешним видом электрический пробник, и нажал кнопку пуска. Тонкий, невидимый невооруженным глазом луч лазера прорезал пространство от чердачной балки до окна и уперся в стекло. Теперь окно перестало быть окном, а стало гигантской площадью в несколько квадратных метров мембраной слухового сканирующего устройства, а луч лазера — передающий нитью. Довольно было самого малого, буквально в несколько микрон колебания оконного стекла, чтобы световой луч уловил и передал, а лазер зафиксировал данное отклонение от нормы, чем бы оно ни было вызвано, проходящим по соседней улице трамваем или голосом человека. Дешифратор... Лежащий у меня на коленях, преобразовывал механические колебания в звук. Любое, произнесенное в отслеживаемом помещении, слово, любой шорох, немедленно передавались на наушники и на записывающее устройство. Замечательное изобретение отечественных ученых. И бесполезное, потому что окна молчали, как запаянная в консервную банку рыба. Выждав полчаса, я перевел лазер на следующее окно. И на следующее результат тот же, то есть никакой. Может, сканер испортился, пока я его по крышам и чердакам растрясал? Я перевел мушку прицела на стену ближайшего ко мне дома. А то, что ты стерва ни одной рубашки нормально постирать не можешь, это нормально. Зато я не пью до бесчувствия и на те рубашки съеденный салат не выплескиваю. А пить или не пить — это мое личное дело. Я на свои пью и на свои новые рубашки покупаю, а ты — на мои. Тогда я... Нет, с камер исправен, если судить по звучащему в моих ушах страстному диалогу. Я вновь навел лазер на объект и вновь ничего не услышал. Окна были мертвы. Нет, это не значило, что в квартире никого не было. Ведь улица-то не молчала. Улица шумела тысячами звуков, и стекла должны были доносить их до меня. Это означало гораздо худшее, что стекла были зафиксированы. Они перестали быть мембраной и остались только окнами. Я не знаю, как они этого добились, установили позади окон звуконепроницаемые экраны или облили стекла специальным, препятствующим колебаниям, раствором или предприняли что-то еще, я знал итог. Окна молчали, и это мое пребывание на чердаке было бессмысленным. Мне можно было совершенно смело спускаться в сорок третью квартиру, чтобы хоть какую-то пользу принести сегодняшним прожитым днем». Ну что, в обратный путь, несолоно хлебавши, неожиданно резко и громко открылась чердачная дверь. И этого мне только не хватало. — Это что вы здесь делаете? — зашумел крупного вида мужчина. — Электрику. Как можно спокойнее, — ответил я. — Какую электрику? Это наш эксплуатационный участок, а мы никого не вызывали. — Вы не вызывали, а другие вызывали. Пожал я плечами, подсоединяя болтающиеся провода к прибору. — Вы там, поаккуратнее, все-таки напряжение, — предупредил я незваного визитера, показывая на табличку. — Какое нахрен напряжение? Покажите документы! Вот ведь привязался. Пожалуйста, смотрите. И я, изображая соответствующую моей должности работу, присоединил к прибору еще один провод. Визитер приблизился к обрывкам висящей проволоки и попытался отодвинуть ее рукой в сторону. Все-таки здорово я замаскировал подходы к своему гнездушку. — Ну, где твой документ? — Вот он. И я включил прибор. Несколько большеемкостных конденсаторов подали напряжение в проводную оплетку, которые я завесился со всех сторон, как паук паутиной, и разрядились на оголенных концах. — Ах, мать! — успел сказать невежливый, проверяющий, и кулем свалился на засыпанный золой пол. Ну, говорили ж ему, предупреждали, что кругом электричество. Таблички предупреждающие вывешивали. А ему хоть бы что. Лес нарожен как неграмотный, за что и поплатился». Памятки надо читать по электрической безопасности, а не орать. И умных людей слушать, которые сведущие в электрике. Я подошел к лежащему человеку и быстро ощупал его со всех сторон. У работника ЖЭКа под левой мышкой торчала рукоять автоматического пистолета, а в кармане отсвечивала красным глазком индикатора переносная радиостанция. Ого! Хорошо стали экипировать жековских работников. Теперь надо делать ноги и как можно быстрее. Уже через несколько минут сюда вломится целая бригада жековцев. Всякие там сантехники, дворники, уборщики и прочая комарилья. Я быстро снял сканер, собрал инструменты, подхватил стремянку и был таков. По пути, по которому сюда пришел. Теперь было понятно, почему молчали интересные мне окна. Потому что их посли, и, судя по оперативности охраны, посли очень тщательно. А это, в свою очередь, говорило о том, что мой предшественник погиб не случайно. Теперь я в этом был уверен. Я взял след».